«Глава четырнадцатая. Итак, начну с места, которое может вызвать у вас массу вопросов. После обеда Рикардо повел комиссию показывать парк. Расчет строился на том, что прибывшие с проверкой маги после вкусной еды и коллекционного вина не будут слишком дотошно рассматривать, что именно скрывается за счетами. Сразу скажу, проведение опыта было согласовано с моим дядей Викториной Хименесом, после чего мы тщательно проработали все вопросы с местными магами» построили теоретическую модель, заранее просчитали все риски и лишь затем приступили к его осуществлению. Он связан с такими скучными вопросами сельского хозяйства, как уборка полей после того, как урожай собран. Обрезка сухих ветвей проведена, в общем, с подготовкой к новому сезону. Иногда бывает, обрежешь ветку чуть короче и пропустишь живую почку, обрежешь подлиннее и тоже ничего хорошего, Шедшие позади экскурсионные группы деканы факультетов и заведующие лаборатории с трудом сдерживали зевоту. Как и обещал исполняющий обязанности ректора, он прекрасно заговаривал зубы комиссии, распространяясь о таких мелочах, что всем было скучно. Все-таки никто не собирался вникать в эти вопросы настолько глубоко. Вот кто-то из комиссии не сдержался и зевнул чуть, отвернувшись в сторону, словно его заинтересовало что-то еще. И в последний момент едва успев прикрыть рот рукой. Вот другой маг явно перестал слушать, что ему рассказывают, и тихонько завел разговор с коллегой. Обсуждали они, скорее всего, прошедший обед. «Это если рассказывать совсем кратко. Сеньоры, если у вас есть ко мне какие-то вопросы, я готов отвечать на них». Закончил свою лекцию Рикардо. Маги переглянулись. Потом попытались рассмотреть, что же спрятано за щитами. «Сеньор Хименес, а зачем такая защита?» полюбопытствовал один из членов комиссии. «Ваш эксперимент настолько опасен?» «Я бы сказал, местные обитатели в большинстве своем опасны для эксперимента изобразил попытку отшутиться, а на самом деле придумать максимально правдоподобное объяснение мужчины. Дело в том, что это вторая попытка. Во время первой студенты решили провести свой эксперимент и принялись забрасывать участок всем, чем считали возможным. Кожура фруктов огрызки, шпаргалки от последней контрольной. Поскольку изначально мы ставили немного иные параметры, опыт провалился. При второй попытке мы предпочли прикрыть участок щитами. Если все пройдет успешно, то мы постараемся учесть в формуле «новоисходные». «В таком случае можно будет получить идеальное средство для борьбы с некоторыми видами отходов, что существенно...» «Да-да, понятно», – поспешил остановить экскурсовода Маг, задавший вопрос. «Выслушивать новую часовую лекцию не хотелось никому». «Вам интересно что-то еще?» – провокационно полюбопытствовал ректор. «Думаю, вы настолько подробно осветили детали вашего опыта, что у нас просто не осталось вопросов», — озвучил общее мнение глава комиссии. «Сейчас мы бы хотели побыть немного нескромными и попросить показать наши комнаты. Это возможно?» «Разумеется», — лицо Рикарда осветило широкую улыбкой гостеприимного хозяина. «Мы поселим вас в одном крыле преподавательского корпуса. Последнее время оно пустовало». Но к вашему прибытию все комнаты привели в порядок. Кое-где сделали небольшой ремонт. И что самое главное, окна выходят в маленький садик, предназначенный для выращивания некоторых фруктов и трав. Студенты там бывают редко, разве что в рамках практики, поэтому вас никто не будет беспокоить. Словно случайно ректор умолчал, что именно там любят в хорошую погоду собираться и сплетничать преподавательницы и лаборантки. Инспектора довольно покивали головами, а сопровождающие сеньора Хименоса проректоры мысленно поаплодировали исполняющим обязанности ректора. Сами они сломали головы, размышляя, как лучше сообщить о нештатной ситуации на территории. А он смог вывернуть все так, что поевшие выпившие вина маги вынуждены были после обеда слушать нудную лекцию о проблемах сельского хозяйства в центральных землях. «Надо полагать присматриваться, что же творится за счетами, а после задавать новые вопросы не захочет больше никто. Ничего не скажешь. Элегантно». Между тем они проводили прибывшую делегацию к корпусу, в котором планировали расселить гостей. Там уже ждала главная по общежитию и несколько девушек, которых наняли в городе, предварительно тщательно проверив характеристики. Девушкам предписывалось помогать гостям, следить за состоянием их комнат и не совать свои носики куда не следует. Намекнули, что за хорошую выполненную работу они получат доплату, помимо указанной в контракте, а излишнее любопытство на территории академии чревато неприятными последствиями. Оставалось надеяться, что служанки все поняли. Ведь никто не гарантирует, что какой-нибудь студент, отрабатывая заклинание, случайно не превратит волосы одной из них в змей или еще какую-нибудь гадость. Да так что обратно вернуть не получится, и пусть рикардо не был сторонником запугивания и нового метода обезопасить наемный персонал он не видел.